Я еще никогда не замечала, что это место обладает, прежде всего ночью, действительно романтическими качествами. С морем сверкающих городских огней, растилающихся в бесконечность за вычурными украшениями крыши. В следующий раз, возможно, нам следует здесь сделать пикник с мягкими подушками и свечами, и Гедеон мог бы принести свою скрипку. О, к семейлю собудь, надеюсь, выходной день. — Чему ты так улыбаешься? — поинтересовался Гедеон. Ах, ничего. Просто я немножко пофантазировала. Гидеон состроил лукавую гримасу. Ах, так? Он внимательно осмотрелся. О'кей, я бы сказала, представление может начинаться. Я кивнула и осторожно пробралась к камину. На этом месте крыша была плоской, но через полметра за печными трубами начинался скос, огороженный только металлической решёткой высотой до колен. И бессмертна я или нет, ну, пасс четыре этажа вниз не являлась в данный момент моим представлением об развлечениях на выходные. Я открыла клапан вентиляции на переднем самом широком камине. А почему мина здесь, наверху, гведней? Услышала я позади себя голос Гедеона. Шарлота боится высоты, объяснила я. Она никогда не решится подняться на крышу. Я вынула тяжёлый свёрток из камина. осторожно сбалансировала его. Гидон скочил на ноги. "Только не урони его", нервно сказал он. "Пожалуйста, не бойся". Я даже рассмеялась, таким перепуганным он выглядел. "Посмотри, я могу даже на одной ноге". Гид и он издал что-то похожее на поскуливание. "С этим не шутит Гвени", выдохнул он. По-видимому, эти уроки мистерии были ещё более впечатляющими, чем я думала. Он взял сибор так у меня из рук и покачал его как младенца. Это действительно, начал он. Я почувствовала за спиной поток холодного воздуха. "Не, ты просто филя прокаркал ксимериус, просунув голову сквозь люк. Это старый сыр, что Гвиндалин хранит здесь наверху на случай, если у неё ночью появится голод". Я закатила глаза и показала ему, что был несчаст, что он на удивление и сделал. Вероятно, Чинкербел в этот момент был особенно интересным.